из дальнего конца комнаты. Небольшая лестница вела в полутемное помещение. Дориан торопливо поднялся по трем расшатанным ступенькам и вошел внутрь. Его встретил тяжелый запах опиума. Он глубоко вдохнул, и ноздри его затрепетали от удовольствия. В глубине комнаты, Светловолосый молодой человек, склонившись над лампой, закуривал длинную тонкую трубку, и когда вошел Дориан, взглянул на него и неуверенно кивнул головой. Так вот здесь, Андриан? Где же мне еще быть? Последовал вялый ответ. Со мной теперь никто из прежних знакомых разговаривать не хочет. А я думал, вы уехали из Англии. Дарлингтон палец а палец не ударит для этого. А вот братец мой, наконец, уплатил по векселю. Джордж что же меня знать не хочет. Ну да все равно, — добавил он со вздохом, — пока у меня есть эта травка, никакие друзья не нужны, да и слишком их много у меня было. Дуриан поморщился и обвел взглядом жалкие фигуры в самых нелепых и причудливых позах, лежавшие на рваных матрацах. Судорожно заломленные руки... Родинтые рты, тупо уставившиеся в пространство глаза, это зрелище словно гипнотизировало его. Ему хорошо были знакомы и муки того рая, в котором пребывали эти люди, этот мрачный ад, что открывал им тайны неизведанного блаженства. Сейчас они чувствовали себя счастливее, чем он, ибо он был в плену у своих навязчивых мыслей. Воспоминания точно страшная болезнь, разъедали его душу. То и дело ему казалось, что на него пристально смотрят в глаза Безила Холорда. Как не жаждал он поскорее забыться. Ему не хотелось здесь оставаться. Присутствие Адриана Синглтона беспокоило его. Хотелось уйти туда, где его никто не знает. Хотелось уйти от самого себя. — Пойду в другое место, — сказал он после некоторого молчания. — На верфь. Да. Вот — Но там, наверное, эта дикая кошка. Сюда ее теперь не пускают. Дуриан пожал плечами. — Ну что ж, мне до тошноты надоели женщины, которые чуть что и влюбляются. Женщины, которые ненавидят, гораздо интереснее, да и зелье там получше. — Да нет, такое же. А я говорю лучше. — Пойдемте выпьем чего-нибудь. — Мне сегодня хочется напиться. — А мне ничего не хочется, — пробормотал Адриан. — Все равно пойдемте.